79. Раби Акива. Год рождения неизвестен, год смерти 135 эры Образ Раби Акива давно превзошел по масштабу его историческую фигуру. Возможно, это величайший ученый Талмуда и, безусловно, самый большой мученик из его персонаж В отличие от многих ведущих учителей иудаизма, он происходил не из видной семьи мудрецов, а был сыном и внуком, обращенного в иудаизм иноверца. В молодости он был пастухом и не получил никакого серьезного образования. Тем не менее, Рахель, дочь его богатого хозяина, Кальбаца-Вуа, почувствовала в его душе нечто особенное и согласилась выйти за него замуж, при условии, что тот начнет изучать Тору. Эта перспектива была не очень приятной для 40-летнего Акива, пока однажды, Он не нашел камень, который источили капли воды. Он рассудил, если мягкая вода смогла источить твердый камень. Как же сильно твердые слова Торы могут запечатлеться в моем мягком сердце. Они поженились против воли Карба во который тут же лишил свою дочь наследства. Но, несмотря на нищету, в которую попала семья, жена продолжала поощрять занятия рабе Акивы. Через несколько лет уже не одна Рахельвина видела выдающееся свойство ума рабы Акивы. Прежде неграмотный пастух стал выдвигаться на все более высокие позиции среди законоучителей, пока не стал считаться ведущим ученым своего времени. Рабы Акива был не только мудрецом, но и смелым человеком. Когда римские власти объявили изучение Торы серьезным преступлением, он продолжал учить. Его друг Папос Бен-Ягуда был потрясён таки почти безрассудной смелостью. «Акива», — говорил он, — «ты не боишься злобы властей?» Акива отвечал притчей. «На что это похоже?» «На лисицу, пробирающуюся по берегу ручья, и видящую рыб, собравшихся вместе, чтобы переплыть в другое место». Она говорит им. «От кого вы бежите?» Они отвечают. «От сетей, которые люди расставили нам». Она сказала. «Выходите на сушу, будем жить с вами вместе, как делали наши отцы». Они ответили. Ты животное, которое считается мудрейшим из животных. Ты не умная а глупое. Потому что если мы не боимся воды, нашего естественного места пребывания, то как же мы должны бояться земли, где нас ждет смерть? Так и с нами, если мы сейчас видим и изучаем Тору, в которой написано, ибо в этом жизнь твоя, и долгота дней наших, твоих, дворим 3020 и находимся в таком затруднении, то что с нами будет, если мы не станем ее изучать? Браход 61 Б. Антиримская направлена страбия, Акиви, впрочем, выходила далеко за рамки изучения торы. Когда Шимон Баркохва поднял в 132 году нашей эры восстание против Рима, Раби Акива стал одним из наиболее горячих последователей. Он считал Баркохму машиахом, мессией и звал тысячи своих учеников следовать за ним, в его оказавшемся Неудачным восстанием. Один из современников рабы Акивы, рабы Йоханан бен Торта, смеялся над его утверждением мессианского титула за Барковой. «Акива, — говорил он, — трава вырастет у тебя на щеках, а Машех еще не придет». Когда римляне подавили восстание, они приговорили рабу Акивы к смерти. Его вела на казнь, вели на казнь рано утром, в тот час, когда произносится молитва «Шма исраэль «Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь Един наш». Даже на костре рабе Акива продолжал шептать слова слова «шма» с улыбкой на устах. Римский военачальник был потрясен этой нечувствительностью к огню и спросил рабе Акиву, не колдун ли он. «Нет», — ответил рабе Акива, — «но всю жизнь, когда я произношу слова «любите Господа Бога вашего всем сердцем и всеми силами», мне становилось грустно, ибо я думал, когда же я смогу исполнить этот завет. Я любил Бога всем сердцем и всеми силами, что значит всеми доступными средствами, но не знал, смогу ли я любить его всей душой, то есть собственной жизнью. Теперь, когда я расстаюсь с жизнью, пришел час, произнести молитву Шма, мое обещание подтверждается, и как же мне не улыбаться? Пока он говорил, душа его отлетела. Брахот 61 Б.